Они прожили бок о бок много лет, но сейчас не были способны испытать общие чувства и общую боль. Долгое время Эмили думала, что ее мать умерла, пока случайно не узнала, что та уехала на родину, когда дочери не исполнилось и трех лет. Она была англичанкой, в каком-то смысле тоже существом из другого мира. Девушке пришло в голову, что в попытках залечить душевную рану и забыть сердечную боль, отец и выбрал для себя удел вечного странника. Возможно, Рене Марент пытался от чего-то убежать. Однако он все равно всегда возвращался в Париж, где был его невидимый якорь. Ей тоже придется вернуться, хотя сейчас она ощущала себя хрупкой, лодкой, затерянной в безбрежном океане, не могущей прибиться ни к какому берегу, лодкой, которую ветер будет долго швырять по волнам и в конце концов разобьет в щепки. Девушка пришла в хижину Моаны. Ее мозг лихорадочно работал. В сундучке Эмилии было все для того, чтобы лечить раны. Там лежала небольшая пачка денег, а еще у нее имелся Кинжал дамасской стали, по сравнению с которым бамбуковые ножи племени Наики выглядели как детские игрушки. Его подарили отцу, когда он путешествовал по странам Востока, и Эмили положила кинжал в свой сундук в тайне от Ране, который принципиально не брал в поездке оружие. Разумеется, она тоже никогда бы не сумела им воспользоваться, зато это, наверное, смог бы сделать Атеа. К вечеру Эмилии удалось узнать важную вещь. Клетка, в которую поместили пленного вождя, не охранялась. Луана ложил на это временное табу, и ни один островитянин не осмелился бы приблизиться к тому месту, где он сейчас находился. Она с трудом дождалась, когда тьма укрыла хижину. Издалека доносился рокот моря. Рядом... Чуть слышно дышала Муана. Стараясь не шуметь, Эмилина тянула платье, сунула ноги в туфли, вынула из-под ценовки приготовленный узелок и выбралась наружу. Ночной бриз шевелил листу. Вскипали и вновь опадали невидимые волны. Океаны небо слили в едино. Склонившиеся над водой пальмы напоминали пальцы диковинных чудовищ, пытавшихся достать желанную влагу. В тропиках ночь буквально обрушивалась на землю, и хотя луна обычно светила ярко, между деревьев все равно не было не ни видно низги. Эмили жалела, что не может воспользоваться факелом из пучка сухих листьев кокосовой пальмы, каким островитяне обычно освещали себе путь в темноте. Ветви кустарников цеплялись за подол платья, в ноги впивались колючки. Окутанная коконом темноты, Эмили двигалась словно во сне. Она не была уверена, туда ли идет, ведь здесь не было ни дорог, ни улиц. Она боялась, что кто-нибудь проследит за ней. За нарушение табу, наложенного вождем, полагала смерть. Один удар каменного топора, и ее голова расколется словно кокосовый орех. Наконец она выбралась из зарослей и увидела клетку. А миг ей почудилось, будто там никого нет, но, подойдя ближе, Эмили разглядела темный человеческий силуэт. Она боялась, что Атеа окажется ослабевшим и сломленным, но когда она подошла ближе, он сразу зашевелился и поднял голову, и Эмили показала, что его темные глаза горят. В темноте. Она тихо позвала его, и он откликнулся. — Ты ранен? — спросила она, вынимая кинжал. Быстро протянув связанные руки, ты ответил — легко. — Эта рана не помешает мне бежать с острова. Просунув лезвие сквозь толстые прутья, Эмили перерезала веревки, стягивавшие его запястья, а ноги он освободил сам. Ему ничего не стоило сломать стенку, и вот он стоял рядом с ней, высокий, стройный, по-прежнему уверенный в себе, в своих поступках и мыслях. Я знал, что ты придешь, сказал он. Нам надо поискать лодку. Эмили настояла на том, чтобы осмотреть его рану, которая в самом деле была похожа на большую царапину. Заживет, промолвил Атеа и его зубы блеснули во мраке. Им повезло. Сразу за поворотом скалы они обнаружили неохраняемую стоянку лодок. В одной из них нашлись даже вода и еда, о которых Эмили не подумала. Обычно туземцы брали в дальнее плавание хорошо закупоренные сосуды из кокосовых орехов и бамбуковых стволов, а также сушеных моллюсков и печеные плоды хлебного дерева. Они даже умудрялись разводить в лодке огонь, используя подстилку из песка. — Будь осторожен, — сказала девушка. — Разве ты хочешь расстаться со мной? — Эмалай, — спросил Ате, впервые назвав ее по имени и протянул руку. Эмили не хотела этого, потому вложила пальцы в его ладонь, шагнула в лодку, и Ате легко оттолкнул ее от берега. Девушка опустилась на дно суденышка. Она не вполне отдавала себе отчет в том, что делает. Ей казалось, что этот отрезок ее жизни, события этой ночи, никак не связаны с предыдущими. Лодка быстро скользила по волнам. От воды, отражавшей свет луны, исходило призрачное сияние. Контраст, наполненного прохладным соленым воздухом безбрежного темного пространства, и сверкающего бесчисленными звездами небо, казался волшебным. Создавалось впечатление, будто два несовместимых, бесконечно удаленных друг от друга мира спаялись в нечто единое.